«Я так счастлива, Минцо! Помнишь, когда-то мы мечтали выйти замуж в один день? Все почти так и получилось! А какие красавцы у нас женихи! Все принцы отдыхают!» Вздыхает подруга, развалившись на огромной круглой кровати через тарелку с чипсами и орешками от меня. «Ага!» Мычу я, прожевывая фисташку, и тут до меня доходит, что пришло время все разрулить. Приподнимаюсь на локте и усаживаюсь поудобнее. «Послушай, Чонхи, а ты никогда не думала, что Хван, возможно, не твой человек? Свадьба – это такой серьезный шаг. Не делаешь ли ты ошибку? Я имею в виду, пока у тебя еще есть пути к отступлению. Ты опять про Гван Ука? Да, мы были влюблены три года, но ты ведь прекрасно знаешь, отец никогда не позволит. Только зря душу бередишь. Даже сейчас, когда у Гван Ука свой ресторан, для отца он простой повар, к тому же сирота. А имидж семьи для него все. «Да и я сначала была настроена негативно, но сейчас очень довольна Хваном. Он такой обходительный, знает, как общаться с девушкой. Он настоящий мужчина, а не мальчишка с улицы. Может, к родителям иногда стоит прислушиваться. Мне кажется, я потихоньку влюбляюсь в него». Чонхи пожимает плечами. «Так был еще какой-то гванук? Значит, будем давить на это». «Понимаю, но семья не может принимать такие решения за тебя. Только твое сердце знает ответ». «Думаю, ты просто убедила себя, что можешь жить с Хваном. Но с Гвануком вы были настоящей парой, даже не представляя, как он сейчас без тебя страдает». «Мне немного стыдно за вранье, ведь я понятия не имею, кто такой этот Гванук, но сейчас все методы хороши». Глаза Чонхи вдруг грустнеют, в них появляются влажные отблески, но через секунду она берет себя в руки и шлепает меня по плечу. «Вечно ты со своими сомнениями, Минсо!» «Наверное, я сама бы не решилась на брак, если б не малыш». «Правильно, надо поторопить маму, а то всю жизнь выбирать будет». Смеется она, обращаясь к моему животу, отчего становится не по себе. «Подруга, я знаю, как ты всегда переживаешь за меня, но давай ты просто расслабишься, порадуешься моему счастью и насладишься праздником». Кажется, они действительно близки. Чонхи Хи очень доверяет Минсое и даже не подумала подозревать в зависти или других скрытых мотивах. Но насколько она доверяет Хвану? Может быть, все-таки стоит сказать ей прямо? Я только раскрываю рот, как... Ладно, Минсо, тебе пора возвращаться к своему мужчине, иначе он меня возненавидит. Мы и так много сегодня обсудили, уже начинаем молоть Все от того, что давно пора спать. Перебивает меня Чонхи и буквально выталкивает за дверь. Неужели она так боится услышать правду?